Настоящий замысел. В центре всех споров о религии должен всегда стоять вопрос о ее моральной стороне. Какой замысел о человеке она провозглашает и какую цель жизни предлагает человеку? Одно из главных заблуждений, вольных или невольных, всех критиков религии в том, что они сводят тело к религиозной картине мира, то есть к области естественно-научной. Религия же обращена к человеку прежде всего своим эпическим нравственным утверждением. Христиане всех эпох, как правило, разделяли естественно-научные представления своего времени, но развитие науки не приводило к изменению религиозно-этического идеала христиан, который и есть подлинное сердце христианства. Будьте совершенны, любите друг друга, прощайте врагов, Эти призывы, эти заповеди не зависят от тех или иных научных взглядов, от той или иной разновидности научного мировоззрения. Таким образом, весь спор о религии должен сводиться к оценке ее этической страны, ее замысла о человеке, ее призыва. К тому признаем или отвергаем мы этот замысел и этот призыв. «Вот веками светит миру образы святых» полных любви к миру и людям, призывающих человека к нравственному возвышению, ибо он всегда может стать лучше. Итак плохо или хорош этот образ святости, признать или отвергнуть его. И говоря о христианстве необходимо подчеркнуть, что все в нем не только неотделимо от его нравственного идеала, от основного замысла о человеке, но прямо им подчинено. Вера без дел мертва, Послание Иакова, глава 2, стих 26, говорит Священное Писание. «И не только без дел, но также без любви и милосердия, ибо оно же говорит, если имею всю веру, а любви не имею, то я ничто». Сравните первое послание Коринфянам, глава 13, стих 2. «И милости хочу, а не жертвы». Евангелие от Матфея, глава 12, стих 7. Все эти утверждения свидетельствуют об одном – вера и религиозное учения не имеют смысла, если они не укоренены в нравственном законе, в нравственном замысле, о котором только и нужно говорить в ответ на все разоблачения. Но разоблачители религии хорошо понимают, что всякий разговор об этой стороне дела – разоблачит их собственную несостоятельность. Вот потому-то для разоблачения религии необходимо всячески ее исказить. Что и происходит. Объяснение сверху. Казалось бы, мы все говорим на одном и том же языке и говоря на нем понимаем друг друга, но так ли это? Все понимают, Эти дни я слушал и сам читал слова, произносимые в церкви во время Великого Поста, слушал и думал, что значит, что могут значить они для так называемого современного человека, какое отношение имеют к его языку. Вот цитирую почти наугад отдельные фразы и выражения. «Всечестное воздержание, начнем светла, сияющее лучами заповеди». Светлостью, любви, блистанием молитвы, чистоты, ощущением, благомужество, крепостью. Сравните. Всечестное воздержание, начнем светло, лучами сияющих святых заповедей Христа Бога нашего, любве, светлостью, молитвы, блистанием, чистоты, очищением, благомужество, крепостью. Понедельник, первой седмицы Великого Поста, утренняя. По третьим стихословии. И дальше. «Откуда начну плакать и окаянного моего жития деяний, Кое ли положу начало Христе нынешнему рыданию?» Великий канон святого Андрея Критского, Песня первая, Тропарь первый. «Ну хорошо, — скажет мне, — это по-славянски, А не по-русски, и потому не всем понятно». Но вот мы переведем, и все равно слова эти окажутся чуждыми нашему повседневному обыденному языку. Все равно нет им места в нашем языковом обиходе. Светлость любви, блистание молитвы, благомужество крепость. Ведь это не просто слова и понятия. Это прежде всего воплощение, выражение, запись некоего опыта, а именно опыт-то этот — и чушь современному человеку. Он слышит слова и не понимает, слышит звуки и не воспринимает. Он в этом не виноват, конечно. Ему с детства внушали, что никакого другого опыта, кроме того, что изложен в определенных книгах и записан на определенном языке, нет и не может быть. Что все остальное — обман, тьма и больше ничего. Тьма. Но почему же тогда слова эти почти сплошь Все о свете. И не только о свете, но и сами светятся, сами изливают свет. Или вот еще. «Лучезарный твоей молнией, воссияй мне, Боже мой, трипостасный вседетелю, и домом соделай мне твоей я неприступной славы, светлым и светоносным и неизменным». Сравните, лучезарная твоя молния, высияй сияями Боже мой, три Вседетелю и дом мя покажи твои я неприступные славы, Светел и светоносен и неизменен. Полуночница воскресная, тропарь шестой по троечном каноне. Что это за тьма, которая вся о свете, Излучает свет, тоскует о нем, и только им и наполнена? Но вот если после этих слов, после служб, до предела наполненных этой светлой печалью и тоской по свету, возьмешь в руки книги и газеты, в которых записан повседневный наш опыт, то моментально ощущаешь почти физически беспросветную темноту и поражаешься, как могут люди так жить. Этими интересами, этими вопросами и волнениями, Как могут, как могли поверить они в такую беспросветную, скучную социалистическую идеологию всю жизнь человека, сводящую к бездушной материи и слепым ее законам? И именно отсюда, из разительного противоречия между языком этой идеологии, этого восприятия человека и великопостным языком света, тоски по свету возникает главный последний вопрос – Как могла в бездушной материи зародиться эта тоска по свету? Как? Почему возник в ней этот опыт лучезарности? Сотвори меня домом твоей я неприступной славы, светлым и светоносным и неприступным. Никаким материализмом, никакой экономикой, Никакой борьбой за существование не объяснишь возникновение этих звуков, слов, понятий, символов в человеческом языке и человеческом сознании, как и не объяснишь ими стремление к святости, чистоте и совершенству, как не объяснишь ими совсем особой таинственной радости, что излучается теми, кто этим стремлением живет. Можно читать и перечитывать сочинения Маркса и Энгельса, Ленина и Сталина, всех их бесчисленных толкователей и комментаторов, и постоянно ощущать изливающуюся оттуда ненависть и тьму. Они все хотят сокрушить каких-то врагов, и только в этом видят смысл человеческой жизни. А последний, главный и неизменный враг для них, конечно же, светоносный человек человек, обращенный кверху, а не к низу, человек, внезапно и на самой глубине своего внутреннего опыта познавший свет. Он враг, потому что если свет этот реален, ничего не остается от ученых, но ненавистью и темнотой пронизанных слов всех вождей и идеологов, ибо тогда нельзя свести жизнь только к борьбе за экономическое освобождение, только к экспроприации экспроприаторов, только к проблеме насыщения. Тогда нужно искать другое объяснение человека, и этого-то больше всего и бояться схоластой и догматисты материализма. В сегодняшнем мире борьба идет не между противоположными политическими и экономическими системами, а между противоположными подходами к человеку, между противоположными интуициями или опытами человека, а опыт воплощает себя в языке, символах и понятиях. Ведь и понятие «свет» тоже можно свести или редуцировать к только физическому и материальному, например, к электрическому свету. Ведь и религию тоже можно свести лишь к страху, суеверию и привычке. Но когда все это сделано, остается главный вопрос – сверху или снизу. И об этом главном продолжается вечный спор. Есть объяснение всего сверху, есть объяснение всего снизу, и между ними не может быть ни примирения, ни компромисса. Материализм выбрал раз и навсегда объяснение снизу и с какой-то почти необъяснимой страстностью желает, чтобы все решительно все объяснялось самыми низкими причинами, а потом не только отвергает, но поистине ненавидит объяснение сверху, стремится всегда и всюду его искоренить. Можно по-разному судить, кто побеждает на поверхности, но достаточно войти в храм в эти светлые и светлой печалью пронизанные дни Великого Поста, достаточно вслушаться в звучащие здесь слова-символы о неизменном свете, чтобы до конца уразуметь умом и сердцем, что свет этот действительно неприступен. Сравните. Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 16 и его не объять, не омрачить, не уничтожить никакой тьме, идущей снизу.